Глава 9. Три китайских казака и шпион из Неканского царства. Как русский посол сравнивал китайцев с украинцами, а маньчжуров с поляками. Первая документально зафиксированная встреча русских первопроходцев с представителем китайского народа состоялась 3 апреля 1652 года, когда Ерофей Хабаров на берегах Амура с удивлением расспрашивал о далёком Китае никанского мужика Кабышейко. Спустя три года первые три китайца впервые поселились на дальневосточных землях нашей страны. Им предстояло оставить небольшой, но яркий след в русской истории. Достаточно сказать, что первый побывавший в Москве китаец едва не начал войну с Пекином. Никанские мужики или три китайских казака В апреле 1655 года сменивший Хабарова казачий атаман Ануфри Степанов отправил с берегов Амура в Якутск в Соболиную казну и вместе с ней никанского царства полоненников. В письме якутскому воеводе глава амурских первопроходцев сообщал, что эти никаны, то есть китайцы, были пленены манджурами и привезены ими в холопы на Амур, где и были отбиты русскими казаками. «И те неканские люди, — сообщал Ануфрий Степанов в стилистике той эпохи, — били челом государю-царю все руси и подали челобитные на великой реке Амур-мне, Анафрейку, в крещении, чтобы их государь пожаловал, велел привесть в православную христианскую веру по правилу святых апостол и святых отец. И те неканские люди в нынешнем году по их челобитию в православную христианскую веру приведены». Благодаря расспросам Ерофея Хабарова, русские уже немного знали о никанском царстве, лежащем далеко к югу от Амура, на берегах рек Хуанхэ и Янзы. Знали и о том, что большинство никанцев-китайцев враждебны племенам маньчжуров, с которыми русским первопроходцам уже приходилось не раз сталкиваться в боях на берегах Амура. В итоге, летом 1655 года казаки Трофим Никитин и Богдан Габышев привезли из Приамурья в Якутск трех китайцев. Архивные документы сохранили даже их китайские имена. Писарь якутского острого попытался передать звуки неизвестного ему языка русскими буквами. Зовут по-басурмански Тенур да Чагу да Хиштко, а в крещении им, им имена Тимошка да Митька Ивановы да Васька Марков. Три китайца, ставших Тимофеем, Дмитрием и Василием, как иноземцы Никанского царства выходцы, Тут же подали в воеводе Якутского острога челобитную с просьбой поверстать их в государевую Ленскую службу, то есть зачислить казаками для службы к востоку от реки Лены. Так среди русских первопроходцев, бывших потомками и великороссов, и литвинов, то есть поляков, украинцев и белорусов, и различных татар, и местных дальневосточных народов, якутов и тунгусов, впервые появились и три китайских казака. И по се время Плачучи живут. Удивительно, но дальнейшая судьба всех трех казаков из Китая частично прослеживается по архивным документам. Тимофей Иванов, он же китаец по имени Тинур, в том же 1655 году был отправлен из Якутска прямо в Москву. В столицу новоявленного казака отправили, потому что он был учен китайской грамоте. Вероятно, это был первый в истории выходец с берегов Янзы и Хуанхэ, прогулявшийся по улицам Москвы. В столице России Тимошка Иванов, сын Неканской, прожил около двух лет, затем был зачислен в конные казаки и вернулся обратно на дальневосточные земли России. Именно благодаря ему в Москве окончательно поняли, что никанское царство из донесений Ерофея Хабарова – это, собственно, и есть далекий Китай, а не какая-то еще одна новая, ранее неизвестная страна. Кстати, в народном сознании никанское царство так и не слилось с Китаем, Зато после увлекательных рассказов первопроходцев Хабарова и появления неведомых ранее никаничан, оно своими гипотетическими богатствами прогремело и прославилось на всю Сибирь. Уже в следующем столетии на дальневосточных рубежах России возникли фантастические сказы и легенды о некой чрезвычайно роскошной и благополучной стране, притаившемся далеко за Китаем счастливом никанском царстве, где все сыты и богаты. Но вернемся из народных фантазий к реальным китайцам, попавшим на Дальневосточные земли России 363 года назад. Из документов был их столетие кое-что, что мы знаем и о дальнейшей судьбе двух других китайских казаков, Мички Иванова и Васьки Маркова. Удивительно, но о них упоминает один из самых знаменитых персонажей русской истории XVII века, сам глава церковного раскола Протопоп Аввакум. Мятежный Аввакум, хорошо знакомый царю и всем высшим сановникам государства, в те годы был сослан в Забайкалье и находился в свите воеводы Афанасия Пашкова, который должен был готовить дальнейшее завоевание берегов Амура. Именно тогда среди местных казаков ссыльный протопоп и встретил двух неканской земли иноземцев. Образованный Аввакум именовал китайцев не толмачами, а почти по-современному переводчиками. Принявшие православие люди из далекого Китая – заинтересовали любознательного и склонного к литературным записям протопопа. Наверняка заметил он у них и неизбежную в таких условиях тоску по далекой родине. Вскоре Аввакум отправил в Москву письмо саму царю, в котором рассказал и о китайцах-переводчиках, посетовав, что они толмачеством государю собирали казны многие лета, а и по сей время плачучи живут. Одна Россия и два Китая Когда русские люди впервые массово столкнулись с теми, кого мы сегодня зовем китайцами, то есть с этническими ханьцами, к югу от Амура находилось в сущности два китайских государства. Первое, более северное и близкое границам России государство Маньчжуров, уже захвативших Пекин, позднее историки назовут империя Цин, а русские люди 17 века называли либо Багдойским царством, либо незатейливо китайским государством. Тот же Китай, который лежал гораздо южнее, на берегах реки Янцзы, историки называют империей Мин, а наши предки 3,5 века назад, чаще всего после донесения Ерофея Хабарова, именовали Никанским царством. Пока Россия при царе Алексею Михайловичу готовилась к завоеванию Киева на западе и камчатки на востоке, маньчжуры в Пекине готовились окончательно захватить весь лежащий к югу Китай. Нашим предкам было не непросто разобраться с таким двойным Китаем, тем более, что один постепенно завоевывал другой. Необходимо было понять и разницу между северным, маньчжурским Китаем и южным ханьским. Маньчжуров и их китайских подданных тогда в России называли багдойцами или даже багдойскими татарами, а более южных китайцев, еще не покорившихся маньчжурским завоевателям, обычно именовали никанцами. Путаница в 17 веке была такая, что порой китайским языком русские люди называли манджурский язык, либо в лучшем случае некоторые китайские диалекты. Чтобы как-то разобраться с двумя Китаями, бояре-царя Алексея Михайловича составили справку о новых дальневосточных соседях нашей страны. А от китайского государства на левую сторону к моря-океану лежит «Великое государство», что китайским языком нарицают и не Канское, же нарицают «Великая Хина». И то государство – неканская пача китайского государства людьми и богатством, златом и серебром и камением дорогим. Шелком, комками, всякими благовонными травами и шафраном изобилствует. И ныне он, неканский царь, с китайским царем воюются, а китайский царь через свое китайское государство русских людей с товары для торгу к неканцам не пропущает». Чтобы русский царь легче понял разницу между маньчжурами и китайцами, ему объяснили на самом близком и доступном примере. Есть природная недружба меж богдойцами и никанцами, как меж поляками и черкасами. Черкасами тогда в России именовали украинских казаков, как раз в ту эпоху под предводительством Богдана Хмельницкого, воевавших против польского короля. Автором такого неожиданного сравнения был Николай Спафари, переводчик посольского приказа, предшественника Министерства иностранных дел. Именно Спафари как раз готовился возглавить Большое русское посольство в Пекин и собирал все доступные сведения о наших дальневосточных соседях. В столицу государства китайского наш посол отправился весной 1675 года. За всю отечественную историю это было лишь третье русское посольство в китайские земли, но самое многочисленное и представительное. Николай Спафари ехал в Пекин во главе 150 человек. Вот только среди них не было ни одного знатока соответствующих языков. Ни маньчжурского, ни китайского. Переводчик ждал посольства далеко к востоку от Москвы, Им был уже постаревший, проживший в России 20 лет китайский казак Тимофей Иванов, он же никанский мужик Тинур. Толмач Багдойского до да никанского языков Путь посольства Николая Спафари из Москвы к истокам Амура занял почти 12 месяцев, и встреча с Толмачем-переводчиком состоялась только в марте 1676 года. О своем посольстве в китайские земли с пафари позднее составит обширные записки, фактически подробный дневник, но вот имя переводчика на его многочисленных страницах не прозвучит ни разу. Хотя мой толмач будет неоднократно упомянут послом и в дневниковых записях, и во всех отчетах, в том числе предназначенных лично царю всея Руси. Действительно, посольство в Пекин было бы просто невозможно без активного и ежедневного участия переводчика с маньчжурского и китайского языков. Но по итогам дипломатической миссии Николай Спафарий сознательно не хотел упоминать имя Толмача. Слишком уж драматичными оказались связаны с переводчиком события, едва не кончившись с трагедией большой войной Москвы и Пекина. Служилый человек, Толмач богдойского, дониканского языков, родом он был не каничанин и выехал на твои, великого государя, земли тому лет с 30 назад, как была война по Амуру с китайцами» так позднее рассказывал царю, вернувшийся из пекина посол с пафарий. И крестился и служил тебе великому государю на Москве и в тобольске, и в иных сибирских городах везде верно и никакая изменена за ним не объявлялась и от тогого я из-за скудости толмачей взял его, пояснял посол ситуацию с переводчиком. Хотя имя не прозвучало, но такие детали биографии Ника Нечинина позволяют идентифицировать его с абсолютной точностью. Это именно Тимофей Иванов, первый китаец, побывавший в Москве. Посольство в Пекин вместе с Николаем Спафари стало для китайского казака первым за несколько десятилетий приближением к далекой родине, лежавшей где-то на юге от реки Хуанхэ. Хотя Пекин тогда был столицей маньчжуров, а не китайцев-ханьцев, Но сородичи Тимофея Иванова встречались на всем пути посольства. Маньчжуры, завоевывая Китай, многих пленников переселяли на север. Едва русское посольство пересекло границу, как опытный дипломат Спафари заметил, что его переводчик слишком уж эмоционально реагирует на рассказы маньчжуров об их победах над китайцами. «Здесь поселом живут многие никанцы, у китайцев в холопстве, и они сказывали моему толмачу, что китайцы лгут, что якобы победили никанцев, наоборот, они побеждены никанцами дважды», так записал Спафари в дневнике. Здесь надо помнить, что китайцами наши предки тогда называли именно маньчжуров, а тех, кого мы сегодня именуем китайцами, звали никанцами. Посольство Николая с пафария ехало в Пекин как раз в тот момент, когда на юге Китая вспыхнуло последнее яростное сопротивление маньчжурским завоевателям. Восставшие ханьцы тогда действительно одержали несколько побед над маньчжурскими войсками и отбили у захватчиков шесть провинций страны из пятнадцати, при том самых населенных и богатых. В 1675-1676 годах власть маньчжуров над Поднебесной реально висела на волоске. Было достаточно еще небольшого удара по Маньчжурской империи, чтобы она рухнула, как карточный домик. Такой соломинкой, ломающий хребет верблюду, могла стать для маньчжурского Пекина открытая война с Россией. К тому времени неурегулированный вопрос с границей в Преамурье породил тянувшийся уже четверть века вялотекущий конфликт наших первопроходцев с маньчжурскими соседями. Но ни Москва, ни Пекин войны не хотели. Обоим государствам срочно требовалась спокойная общая граница. Маньчжурам, чтобы не отвлекаясь, завершить наконец покорение богатых земель к югу от Янзы, а русским, чтобы бросить все силы первопроходцев на окончательное освоение изобильных драгоценными мехами пространств на севере Дальнего Востока. Проведать всякими мерами будет ли впредь у царского величества с китайским Багдыханом дружба и любовь? Именно так в 1675 году бояре в Москве сформулировали цель посольства Николая Спафария в Пекин к маньчжурскому императору Багдыхану. И российский посол, прибыв в чужую столицу, всеми силами старался установить мирные отношения с дальневосточным соседом. Но вот у единственного толмача посольства, никанского китайца, давно ставшего сибирским казаком, цель вдруг оказалась абсолютно противоположной посол с отрезанным носом. На землях Китая посол с Пафари в сложных переговорах провел более года. В Пекин он прибыл через 16 месяцев после выезда из Москвы, на исходе мая 1676 года. Современную столицу Китая русские люди 17 века чаще называли непривычным нам именем А Хэнбалыком. Именно так именовали этот город в эпоху великой империи потомков Чингисхана, которые некогда объединяли в своих границах одновременно и Русь, и Китай. Посол с Пафари прибыв в Пекин, подражая манжурскому и северокитайскому произношению, называл эту столицу город Пижин. Спафари обратил внимание, что манжуры явно третировали его переводчика, а тот в свою очередь предпочитал общаться не с новыми владыками Китая, а с этническими ханьцами, своими соплеменниками как позднее рассказывал сам Спафарий, «Толмача богдойские люди не любили, потому что он с холопами их, с никанцами водился, он сам по роду и никанец же, а ныне война великая меж богдойцами и никанцами, и была ненависть на него от них». Впрочем, российский посол, как опытный психолог и дипломат, заметил не только это. «И Толмач мне будто со страхом говорил, что слышал он подлинно от людей боярина китайского», что тот посылал к монгольским князьям, чтобы они собрали войска и пришли на нас внезапно, чтобы нас всех убить от того, что по мысли Багдойска мы якобы к ним пришли с обманом и будто бы мы лазучки в их государстве, а за нами идут войска и хотим их государство завоевать. Так передавал в Москву посол Спафари рассказы своего переводчика однако николай гаврилович с пафарей он же николая миллеску спыттарро был слишком опытным и храбрым человеком чтобы сразу поверить исходу испугаться страшных слов своего переводчика дальний потомок византийских императоров он родился в семье бояр молдавии завованный тогда турками и воспитывался при дворе османского султана затем учился в лучших университетах западной европы Спафарий сам был опытным интриганом, когда-то он участвовал в заговоре против турецкого наместника Молдавии, за что ему отрезали нос. Однако заговорщик не только выжил, но и сумел спастись. Бежав в Германию, он даже сделал себе одну из первых в Европе успешных пластических операций. В жизни Спафария было еще немало приключений, пока по рекомендации Иерусалимского патриарха он не был принят в Россию на дипломатическую службу. Благо, человек со столь бурной биографией имел не только аристократическое происхождение, но и знал девять языков. Спафари был уникален не только знаниями или пришитым носом. Три с половиной столетия назад он умудрился побывать на аудиенции и у французского короля солнца Людовика XIV, и у Маньчжура китайского императора Канси. География его дипломатических миссий для той эпохи поразительна. Стамбул, Париж, Стокгольм, Пекин. Для людей тех веков проехаться из Парижа через Москву в Пекин – это также же необычно и поразительно, как для наших современников, наверное, пролететь от Венеры до Марса с пересадкой на Луне. Одним словом, российский посол в Пекине был умен, бит жизнь и очень опытен. Даже не зная ни маньчжурского, ни китайского языков, он сумел разгадать интриги своего переводчика. В свите посла нашли сибирские казаки, знающие монгольское наречие, а сам с пафари блестяще знал латынь. Среди манжуров тоже имели знатоки монгольского, а в Пекине жили несколько европейских монахов-миссионеров, овладеющих и латынью, и китайским языком. В итоге Николай Спафари все же сумел и без своего толмача Ника Нечинина ни объясниться с маньчжурскими боярами и выяснить, что переводчик пугал не только его. Чтоб научной ставки толмача уличить Как позднее вспоминал сам Спафари, «Мой толмач начал дружить с людьми богдойских бояр, и не пооднажды им говорил, что те, которые пришли к вам с посольством из Руси, не ищут дружбы и любви, а ищут где государства вашего и голов ваших, потому что они пришли к вам будто с посольством, чтобы вас обмануть, а за ними идет войско сто тысяч, и только ожидает знака, и тотчас будет здесь и станет рубить и разорять». «Опищали, и у людей посла все готовы и заряжены, чтоб и они почали вас убивать». То есть переводчик Китая испугал русских, что якобы на них хотят напасть манжуры, а маньчжура, в свою очередь, стращал угрозой со стороны России, что посол якобы выполняет роль лазутчика и готовит атаку на Пекин. Цель таких интриг была очевидна – любым способом спровоцировать конфликт и войну между русским царством и маньчжурской империей. Окажись, у Спафария меньше опыта, будь его закаленные былыми приключениями нервы не столь крепки, и план китайского толмача мог бы вполне успешно реализоваться. В тех условиях любой инцидент с посольством мог стать поводом к войне. Мотивы столь рискованных, откровенно самоубийственных действий посольского переводчика вполне понятны и спустя три с лишним столетия. Даже приняв православие, ставка казаком Тимофеем Ивановым, Прожив большую часть жизни в России, бывший неканский мужик не перестал быть китайцем. Наверняка у него осталась в нашей стране семья, возможные дети, но вернувшись спустя десятилетия к родным землям, услышав вновь родную речь, пообщавшись с порабощенными манжурами-соплеменниками, он не смог остаться равнодушным к судьбам своего отечества. Ведь посольство с Пафария прибыло в Пекин в те дни, когда на юге Китая вовсю бушевало антиманжурское восстание. Прожив два десятилетия среди казаков, Иванов в никанской породы хорошо представлял боеспособность русских. Он понял, что единственным шансом на успех для антиманжурского восстания его соплеменников станет война России против манчжуров. Такую войну могли гарантировать репрессии пекинских властей против нашего посольства. Вот толмач и стал изо всех сил тайно стравливать русского посла и манчжурские власти. Хитроумный посол Николай Спафарий в те дни, перед лицом потрясенных маньчжурских бояр, вынужден был провести целое следствие. «Я тотчас послал за тем толмачем, чтоб на очной ставке его уличить», — вспоминал позднее Спафарий. «Я расспрашивал его при багдойских боярах, говорил ли им такие речи или нет, и он говорил, что такие им речи говорил нарочно, и я его расспрашивал, от себя ли он те речи вымыслил или его кто научил» и он сказал, что от себя говорил. Старый переводчик оказался не только хитрым, но и стойким человеком. Всю вину он взял на себя, хотя с Спафарий маньчжурские сановники не без оснований предполагали, что Тимофей Иванов мог быть как-то связан с агентурой южнокитайских повстанцев. «Вора того накрепко пытал не раз», — записал в дневнике с Спафарий, чтобы он сказал, кто его научил и для чего такие речи говорил. И он с пытки говорил все одно, что лишь пьяным те китайцам говорил, устрашая их войною. Мы уже никогда не узнаем, спасал ли переводчик свободу своего отечества по личной инициативе, или все же был как-то связан с борцами против Маньчжур. Но вся эта история так и просится под перо какого-нибудь писателя или сценариста. И необычный боярин с пафари с обрезанным носом, и китайский казак Тимофей Иванов просто готовые персонажи для авантюрного романа или шпионского триллера. Кстати, Спафари наверняка понял, не мог не понять и не оценить мотивы и чувства своего толмача. Он сам слишком хорошо знал, что такое родина под игом чужеземного захватчика. Возможно, поэтому посол отказался казнить разоблаченного переводчика. И даже в докладе царю описания той драмы поданы с невольно проступающим уважением к фигуре Никаниченина. Не зря в записях Спофария Пафария, потомков византийских императоров, есть и такие слова. «Как некогда злой народ турецкий завладел греческим царством, так и ныне злой же народ багдойский завладел неправедно прибогатым никанским государством». О дальнейшей судьбе разоблаченного Тимофея Иванова ничего не известно. Сегодня мы лишь знаем, что его под конвоем отправили к Амуру и далее в Нерчинский острог, где позже возникнет одна из самых страшных царских каторг. Посол Спафарий благополучно вернулся в Москву, где вскоре написал первую русскую книгу о Китае, наполненную большим уважением к этой стране, ее искусству и трудолюбивому народу. Впрочем, на страницах книги бывший русский посланник в Пекине начертал и такие слова. «Китайцы перед нами, европейцами, суть в храбрости, аки жены перед мужьями, зато в разуме гораздо превосходят, потому что зела хитры».